Глава 14. Тропа Хайтов будто специально тянулась через самые гадостные районы левобережья Нары. Чуток отойдя от реки, она далее направлялась параллельно ей, почти строго на запад. Отбиваясь от полчищ, комаров, отряд островитян продолжал преследование. То и дело приходилось перебираться через широкие ручьи и мелкие речушки с ленивым течением и топким дном. Иногда путь шел прямиком через болото. Люди шагали по колено в грязи. Интересно, как это выдерживали хайты, ведь они терпеть не могут влагу. По пути Олег старался не пропустить ни одной мелочи. Он заметил, что на встречных болотах под ногами рассыпаются трухлявые деревяшки, уложенные когда-то в узкие гати. Возле речушек, можно было наблюдать остатки старых примитивных мостков. Все указывало на то, что тропа эта раньше поддерживалась в хорошем состоянии, но это было очень давно. Странно, почему хайты продолжают упорно ходить по одному и тому же маршруту? Если раньше при хорошей тропе это было оправдано, то сейчас гораздо выгоднее передвигаться выше по склону за пределами труднопроходимой поймы. Или этим уродам вообще все равно, где шагать. А может у них какое-то табу, требующее ходить по одной и той же дороге, невзирая на ее состояние. Или в подкорке головного мозга намертво записан лишь один вариант пути. Часа через четыре после рассвета Вышли к обширной поляне на краю пойменного леса. Поляна отличная, без малейших признаков заболоченности. На ней виднелись трухлявые останки девяти сараев, обступивших обвалившуюся башенку. Пнув ногой стену, Олег удивился. «Ты смотри!» Из кирпича сердца было построено, хотя нет. Скорее похож на саманный, очень знакомый материал. Из такого кирпича хайты строили свои крепости на западном берегу Фрионы. Люди этот материал не использовали. Или использовали, но не в здешних краях. Землянам и кшаргам возиться с глиной не надо. У них везде хватает отличного строевого леса. Олег впервые увидел поселение хайтов без стен. Здесь, похоже, даже простейшего забора не было. Во время своего пленения и зимнего похода ему приходилось видеть немало поселков-врагов. Все они были обнесены высоченными стенами. Почему здесь было не так? Некого опасаться было? Или это просто старый лагерь, где лишь иногда располагались отряды, направлявшиеся в Гриндир или обратно, неизвестно? Но в любом случае... Неприятно столкнуться с постройками хайтов у нары. Островитяне давно уже считали эту реку практически своей. За северной околицей заброшенного поселка журчал маленький ручеек с чистейшей водой. Остановив здесь отряд на привал, Олег решил потрясти мура на предмет информации о противнике. Вождь ваксов сообщил, что, судя по состоянию следов, От хайтов они уже отстают очень прилично. Похоже, их теперь не догнать. Что делать? Поворачивать назад? Пожалуй, придется. Возвращаться к варягу – это значит выдержать еще одну ночевку в комарином аду. До темноты они не успеют достигнуть протоки, в которой должен стоять корабль. Хорошо, если завтра к полудню до него доберутся. С другой стороны, тропа уже явно выходит на сухие места, дальше начинается лесостепь. Можно найти там местечко посимпатичнее и устроить бойцам полноценный отдых. Если встретится крупный ручей или речушка вообще замечательно, обмоются в чистой воде, подергают на удочке местную мелкую форель, ее здесь должно быть много. Ну и чтобы уж совсем совместить полезное с приятным, Заодно можно разведать эту старую тропу как можно дальше. До полудня или даже чуть дольше можно продолжать двигаться по ней. Кто знает, возможно, по пути найдут что-нибудь интересное или вообще наткнутся на новый лагерь незаброшенный, в котором островитян будут дожидаться уставшие враги. Уж очень хочется разобраться с этой бандой, укравшей его личный, кровно заработанный сит